Глава восемнадцатая. Сад некоторое время спустя. Херж моя кровать!» — недоумевал негр-новобранец, стоявший около почти достроенного общежития негров. «Место еще заслужить надо!» — сказал ему один из двух бандитов, тащащих кровать. Тут всюду были кровати, кое-какая мебель, и оно появлялось одно за другим. «Твоего здесь ничего нет. Есть общее, а что-то личное заслужить надо!» ответил второй бандит ошарашенного новобранцу. «Вот, Эндроп в штук 20 убил, и полтора десятка демонов!» Ты «Да идите вы к черту, верните меня домой!» раздался крик в стороне. Один из новеньких был с чем-то не согласен. «Работать, защищать дерево, да иди нахуй!» Это был среднего роста бородатый мужчина крепкого телосложения, а перед ним стояли еще двое смуглых мужчин с ехидными ухмылками. «Не хочешь, можешь смело идти утопиться, ну или станешь кормом для дерева», — сказал один из них. «Я вас сам утоплю, суки!» — прорычал бородач и сжал кулаки. «Мы? Мы тебя пальцем не тронем. Зачем?» — улыбнулись мужчины, и один из них указал рукой в сторону. «Он утопит, ну или голову снесет». Бородатый мужчина услышал возглас и обернулся, да едва не оступился. Пять назад, потому что там шел двух с половиной метра ростом краснокожий демон. Его брюхо было вспорото и видны кишки. В шее отсутствует кусок мяса. В одном глазу до сих пор торчит стрела. «Что это?» «А это мясная марионетка, почти зомби!» Ухмылялись негры стрички «Есть один некромант, а также есть пожиратель душ, еще более жуткий тип, который после твоей смерти вырвет из тела душу и сожрет ее». «Вы врете!» Выкрикнул Бородач. Ну, сам посмотришь. Мужчины пожали плечами, говоря все это для новобранцев. И еще, я не такой, меня надо отпустить и прочую фигню оставьте при себе. Этот чокнутый некромант может считывать ваши грехи когдасье. съе. Будь вы не таким, как мы, вы б здесь не оказались. Да-да, поэтому если хотите жить, закройте пасть и начинайте работать. Нам нужно стен построить, даб такие уроды... Мужчина кивнул на демонов. Не пришли и не поубивали нас. Новенькие посмотрели на множество перевязанных людей со следами крови. Правда, даже раненые таскали мебель, не желая терять возможность обновить свое барахло. Да и благодаря магическим лекарствам магии короля Виктории с Александрой люди поправлялись очень быстро. — А что, приходят? — спросил другой новенький. Он стоял рядом со своим товарищем по теплице, где они выращивали запрещенные растения. В прошлой атаке мы сто с лишним тел потеряли. Ответил ему крепкий мужчина, сидевший на земле. Его голова и плечо были перевязаны. Нас прям завалили мясом с суге. Домой. Я хочу домой. Вдруг взвыл один из фермеров. Им был среднего роста худой мужчина. Он упал на колени, уперся руками в землю, да разревелся. Я не виноват. Работ не был, мне пришлось. Да всем насрать, кто-то заржал. Вообще пофиг, раз ты здесь, то работай, сражайся. Хотя такие, как ты, быстро сдохнут. Вечно начинаете паниковать, пытаться сбежать, и на поле боя от вас толку лишь как от живого щита. Не-а-а, пока этих дебилов жрут, я хотя бы перезарядиться успеваю, добавил другой бандит, доводя мужчину до истерики. А новые вещи и мебель все появлялись и появлялись, но не прошло слишком много времени, как появились новые люди, ошарашенные и напуганные как? Где я?» — удивился бритый мужчина с татуировкой черепа на затылке. «А, охранитель до банды черепа добрался!» — заржал кто-то. добросок «Да пожалуй, пожаловать, негры!» «Не стой столбом, говна-ксо, хватай комод то иди за мной!» «Да, черт возьми, что происходит?» — выкрикнул бандит из банды, которая долгие годы кошмарила половину населения города Сысерть. кому бери!» — рыкнули на него и тот подскочил да поднял тяжелый комод. «А дверь неси, потом тебе все объяснят. Когда все ваши соберутся, там ведь жесть». «Кто они?» — выкрикнул мужчина с комодом. «Прилетели да начали всех бить. В мозге ногу оторвали, а, а, толстую толстого на месте. Они чертовы лицемерные борцы за справедливость, а надели деле беспредельщики, уверенно, у них самих куча грешков». Хмыкнул авторитетный бандит, сидевший на стуле в окружении мебели. «Мать моя, что за херня?» — выкрикнул другой появившийся бандит, увидев марионетку. А там другие начали подходить. Демоны-солдат, гвардейцы несколько марионеток из числа погибших людей. Их было сотни, они буквально наводнили тут все, но лишь стояли и смотрели за бандитами. Это во что ты превращаешься, если сдохнешь», — хмыкнул авторитет. «Поэтому, если не хотите сдохнуть, вам придется посвятить себя работе». «Вас похитили в рабство?» осознал бритый мужчина. «Хуже. Вас завербовали в негры?» заржал один здоровяк с гипсом на руке. Эту руку, можно сказать, пришили на место, ибо ее ранее откусил демонический скакун. «Мы, тип, тут грехи отрабатываем». «Так какие грехи? Нет у меня грехов!» выкрикнул бритый. И тут же перед ним появился виртуальный экран, который видели все. Мужчина же тут же отскочил в сторону, перепугавшись. «Сиблы, зачитай!» Раздался крик, и один из старичков подошел до да присел. «Ну-ка!» Ограбил старушку, ударил по голове, и она стала инвалидом, а через год умерла. Надругался над студенткой, в топку тут дофига. Этот хрен, то еще чмо!» Сиплый отмахнулся и пошел к своим, а мужики заржали. «Безгрешный убийца бабушки, Я даже знаю, кто в первых рядах будет с копьем в руках стоять!» Люди загалдели, ну и появлялись новенькие, причем сразу же стали появляться такие таблички с описанием грехов и последствий их действий. «А удобно, сразу видно, кто пидор, а кто правильный пацан», заявил кто-то из старичков, глядя на виртуальные таблички. «Да что происходит, где мы?» выкрикнул один из собравшейся толпы, бритых с татуировками черепа. «Высочки в раю, и этот рай надо защищать, вот от них!» Бандит указал на ближайшего демона-офицера и раздался крик. Новенькие перепугались. — Эй, народ, что там снаружи творится, ау? Кого спрашивай? Эй, ты, безгрешный убийц-бабушка, отвечай! — Император аристократию празднил. А еще вроде какой-то хрен, который якобы нашел цветущий сад в мертвых землях. — Какой-то хрен! Ха -ха! Заржал один из раненых бандитов, сидевший на кровати, стоящий перед зданием. И «Это хрен и есть тот тип, который вас поймал и притащил сюда, и да, сад настоящий, мы же типа мир спасаем!» «Сука, герои! заржал другой бандит, несущий кровать. Многие рассмеялись. «Поняли новое место? Мы герои, а вы говно! Но ничего, мы еще сделаем из вас героев!» героев! добавил кто-то и заржал. А новенькие продолжили появляться, как и добыча. э, -э монстр!» Раздался вопль, и все приподняли брови. «Вопль-то женский?» «О, это ж тетя Даша!» Кто-то воскликнул. «Че, Даша, до тебя добрался демон древесный?» К женщине на вид лет так сорока подошел крепкий мужчина с небритым лицом и черными волосами. «Ага», — обернулась та. Женщина она была вполне симпатичная, а еще напуганная. Вокруг были сотни мужчин, какие-то страшные чудовища и странная табличка перед ней — висящие в воздухе. О, рабовладение похищало беженых амигрантков, заставляло работать в борделе, насилие, издевательство, доведение до суицида. Ох, тетя Дашь, вот тут грешков тут тебя, стар ты, сука! Насмехался бандит. Назгул? Узнала она. Да сколько можно моя им коверкать? Вырогался мужчина, и народ заржал. Где я? Ох, ты в отличном месте, тетя Дашь, прям в отличном? Нехорошо заулыбался мужчина. Вот только тут смертность просто жопа. Недавно сто с лишним человек потеряли. Вот, кстати, они. Он указал на несколько марионеток. Выглядели они отвратительно. Изорванная и покалеченная женщина аж взвизгнула. Так что умрешь ты тут быстро. Я? Не хочу. Не хочу умирать. Разрыдалась та. Тогда ты знаешь, что нужно сделать, чтобы мужчин тебя защищали и сражались, пока ты в тылу. Ведь так? Так, она шмыгнула носом и окинула всех взглядом. Все смотрели на нее голодным взглядом, а еще было много раненых, перебинтованных и напуганных новичков. «Народ, у нас появилась баба!» раздался радостный крик, и тетя Даша нервно сглотнула. Некоторое время спустя... «Рук вверх!» прокричал полицейский, наставляя на нас оружие. С ним был его товарищ, но тот оказался не настолько храбрым. «Я?» – поинтересовался я у него. «Все вы, вы арестованы!» Сейчас мы находились в довольно просторном дворе большого двухэтажного дома. Тут была своя баня, здание, гараж, вообще все дорого и комфортно было. Сейчас здесь лежат 20 трупов. Полицейская машина же остановилась у выбитых ворот, и полиция сюда не решилась войти. «За что?» – поинтересовался я. «Ребят же мои, кто где?» «Кто-то дома обыскивал, кто-то собирал трофеи, а я тут был, неподалеку». «Убийство!» — выкрикнул тот. «Убийство? Не путайте. Я ликвидировал террористов, или, может, вы с ним в сговоре?» Я прищурился и уставился на полицейского, а потом подошел и схватил ручной пулемет, лежавший на снегу. «Пулемет, граната, автоматы... Скажите, это обычные гражданские?» «Я вас задерживаю! Сложите оружие и сдавайтесь!» «Ваш товарищ э, дурачок?» Обратился я к второму полицейскому. Тот стоял у машины, ничего не делал. Да и на мой вопрос не ответил. «Или вы в сговоре с террористами? В таком случае мне стоит вас самому задержать». «Стоять!» — выкрикнул тот псих и выстрелил. «Не сам, конечно, обоз, постарался. Пуля же ударилась о мою ладонь, которую я успел выставить. Не хочется ману тратить на барьер. Как и не хочется, чтобы моя куртка пострадала». Пуля неприятно столкнулась с ладонью и отскочила. «Больно вообще-то!» я, «Я не стрелял, он ну само!» Запаниковал полицейский. «Может, и само!» Пожал я плечами. «Но аристократию пока еще не лишили всех прав, а я герцог. Так что советую вернуться в машину и ждать имперскую канцелярию. Она уже вызвана. К тому же в стране введено военное положение, я имею полное право уничтожить группу вооруженных агрессивных гражданских». Полицейский подзавис, а я подсказал второму. «Ты арестуй этого, потом его допросят Возможно, он соучастник или как-то связан с террористами». Посмотрев на напарника, указал рукой на его товарища с пистолетом в руках. «Миш, положи оружие на землю», — вдруг сказал напарник и наставил пистолет на товарища. «Олег, ты, ты, ты чего?» — выкрикнул полицейский, ранее стрелявший в меня. «Не на колени становись, твой брат доигрался» за что и поплатился. «Олег!» — выкрикнул тот и раздался выстрел. Полицейский упал, да схватился за правую руку. Раненый кричал, а его коллега подошел к товарищу и ногой оттолкнул вороненный пистолет. «Я ж сказал, на колени дурак!» Чуть позже приехал Соловьев. Он, кстати, теперь глава канцелярии всей области. Выглядит, правда, уставшим и будто не спал месяц. Павел Александрович даже разбираться толком не стал в этом деле. Просто послушал меня, повздыхал и уехал, мол, его люди разберутся. Городок же уже стоял на ушах. Еще бы. Многие годы люди страдали из-за криминала, который поддерживался местным аристократом. А сейчас нет аристократа, а теперь и криминала нет. Все бандиты до единого либо убиты, либо в неграх. Итого я получил 260 с лишним новобранцев, в кучу наличности, а именно 47 миллионов, драгоценности, разнообразное оружие и экипировку. И целую тьму всякого разного, даже унитазы взяли. А что, пригодятся же. Двери, дверные проемы, мы забирали все, что могли. И спасибо Кире, маг земли, и этот отличный помощник демонтажника. Делали все красиво, аккуратно, и, жаль, нельзя сразу дом забрать. Соловьев же уже даже не спрашивал, куда пропадают люди, трупы и зачем нам двери. Босс вообще говорит, что тут нужно все разобрать, даже трубы вытащить. Такой жестью заниматься мы, конечно же, не будем. Да и времени нет. Поэтому уже вечером мы поехали домой. Времени мы потратили уйму, но древо немного подросло, и мы получили множество нужных вещей. Завтра негры начнут носить кирпичи и строительные материалы, а затем я возведу стену. Стоить это будет... дорого! Страшно представить, насколько дорого! Поэтому в субботу мы всей толпой отправились в Нефтянск. И под толпой я имею в виду 30 солдат, а 30 негров. После бомбардировки город все еще гудел. Энтропы еще не отправились обратно в спячку, ну и бушуют немного. Звери-мутанты понемногу воюют с энтропами, и пусть последних больше, но зверье оно более умное. Так что звери разбегались, а энтропы, наоборот, перли на нас. Сзади импы. Бойцы кричали и стреляли, и стоило нам зайти на более-менее целую улицу, как мы за час прошли не более километра. Встав посреди дороги, мы практически оказались в окружении. «Этот город проще сжечь. дергу, к примеру, сбросить», — сказала Вика, тоже стрелявший из автомата. Спереди на нас пёрла орда бесов, а позади отовсюду лезли черти с импами. Они неожиданно большой толпой вылетели из верхних этажей двенадцатиэтажного дома, слева от нас. И лишиться охотничьей зоны? возразил я и хохотнул. Нет уж, все они наша добыча. Да нас сейчас сведут к хуям! ругались негры. А как мне не смеяться и не радоваться, столько ОД, а муха-ха-ха-ха! Да и древо сейчас тоже. Точно так же. Муха-хакает. Души, Оде, удобрение. Брательник, у меня тот еще кровожадный тип. Ладно, ладно, шучу я. Чего сразу обижаться? Вдруг раздался взрыв. Это Женя метнула мощный огненный шар в ряды и чертей, разрывая два десятка тварей, затем вскинула руку и ударила пламенем, сжигая импов над нами. Те начали разлетаться в стороны, но и девушка направила пламя за ними. Тут же Саша, вытянув пальцы, стреляла водяными пулями, разрывая грудины тварей. Рядом стояла Настя. Боевая полторашка тоже решила немного повоевать, дабы магия развивалась. Но как Мак Настя не сильно развивалась. Однако, книга навыка «Основы магии Мороза». Цена 500 уд Описание. Использовав эту книгу, вы научитесь использовать свою манну для создания заклинаний Школы Мороза. Книга навыка базовой техники контроля магии Мороза». Цена 500УД. Описание. Использовав эту книгу, вы научитесь лучше использовать свою манну для создания магии Школы Мороза. Благодаря навыкам ленивая жопка, которая до сель почти не развивала магию, смогла с серьезной моськой создавать что-то сложнее сосульки. Правда, знать и уметь, это <сас> разные вещи, поэтому, даже имея знание, к примеру, создать лес ледяных копий, она смогла лишь с пятой попытки и убила лишь трех бесов, но спасибо, что нас не поубивала. А ведь могла. Снег, к слову, это идеальная среда для магов мороза, холода, льда. Они по-разному себя называют, но в Российской империи официально есть лишь мороз. А вот в США они маги льда. И вот полторашка поднатужилась и, пискнув, вспыхнула манной. Тот же миг снег перед нами задрожал, и вытянулась ледяная стена, перекрывшая улицу. без это, правда, не остановила, и они начали перелезать через нее. Но задержала. По моему приказу, часть бойцов переключились на импов, и в этот момент Кира создала каменную стену, перекрыв другую сторону улицы. «Умницы!» — воскликнул я и рванул к чертям. «Саш, ты к бесам! Остальным убивать импов!» Промчавшись полсотни метров, я перескочил через каменную... каменно-асфальтовую стену высотой в 3 метра, а упав среди чертей, тут же начал рубить их каменным мечом. Селены как у меня, так и у девчат с каждым днем все больше. Мы регулярно едим мандарины, которые увеличивают регенерацию тела и манго, которые укрепляют здоровье и физические характеристики. Силы там, выносливость, гибкость тела и прочее. Ну и ребят едят киви и апельсины. Тот же манго радости усваивается от одного до десяти дней, но я отвлекся. Я руил чертей, не подпускай к себе и держа варьеры, и вот твари нет-нет, да полоснут как когтями по спине. Слишком уж их тут много. «Гра!» — взревел наглый черт, и двухметровая хренотень с когтями напрыгнул на меня. Я мечом отбил его, слон безбольный мяч, и, сделав рывок, крутанулся, отсекая шесть голов. «Хранитель!» Прокричали люди, а я рванул к стене «Отлично, наши уже убили импов». Перескочив через стену, примчался к своим и присоединился к отстрелу чертей да бесов. Саша тоже прибежала. Грациозная и красивая девушка. В ваномирной броне была объектом внимания многих мужчин. Придурки, вместо того, чтобы целиться, пялились на мою жену. Скоты, блин. От тумаков людей спасало то, что не успели мы отбиться от одной волны тварей, как появилась волна новая. Чертей и бесов вел черт воин. Они перлись с севера, но ну, так же лезли между домов, а кто-то и через дома. Просто залезали в окна с одной стороны и вылезали с этой. Но у нас тут и пулеметы есть, и магия, так что твари сдохли. Мы же смогли немного передохнуть, запихать запасные магазины куда могли и двинулись дальше, но лишь чтобы сбежать нафиг. Там какая-то хренатень дыхнула на девятиэтажный дом, и он обвалился». Не знаю, кто там сражается, но пусть они друг-друг поубивают. Так что мы продолжили работать в основном на окраинах города. Однако закончили раньше, чем планировали. Есть раненые, а также все вымотались. Но зато теперь древо выше 60 метров. И вот что еще: Чем больше населения в саду, тем быстрее древо растет. Но охота – это пока что самое эффективное средство для роста. Ну и стоит добавить, что от темных эльфов тоже идет немного ОД. А еще на 60 метрах я почти ничего не получил лишь расширились слоты под фермерство и появилась пара новых сооружений для постройки мельница вроде хорошо ну зачем есть электронные зернодробильные там умка хорош получается и отходов меньше ладно домой мы вернулись еще до темноты и оказалось что очень вовремя приперся соловьев но не ко мне а в Дом Милосердия, так что я тоже туда приехал, а со мной Вика с Сашей. На парковке приюта стояли три новые машины, бронированные с гербами Российской империи. Также трое мужчин ходили вокруг здания, фотографировали и измеряли, судя по всему, уровень энтропии. Мы вошли в холл и нашли Соловьева, осматривающего кусачек. Точнее, он смотрел на них с удивлением на лице. С ним был другой мужчина, который общался с Ириной, но все тут же уставились на меня». Дмитрий, могу я узнать, что это за растение? Оно полно магии. Поинтересовался уставший мужчина. И кусачка раскрыла пасть. И под выпученные глаза коллеги Соловьева почти откусил мужчине голову. Однако тот ловко уклонился и тоже выпучил глаза. Охранные растения людоеды. Заулыбался я. Знаете ли, в городе, где у тебя куча врагов, им подчиняются уличные банды, стоит позаботиться об охране своих объектов. Что за хрень? вырвался он. «Как?» тай рода!» — пожал я плечами. «Но не переживайте, они умные и об на кого не бросаются». «Не бросаются?» «Шутка была», — улыбнулся я. «Да так, невинно, словно младенец». «Так, с чем э, пожаловали?» Ой, «Шуточки у вас. Проверку сделаем. Император велел проверить все подобные учреждения. «Да-да, и вы самолично проверяете их». «На...» — Мне потом и писать отчет, так что да, проверяю. — Ну, тогда пройдемте, сами все посмотрите. Мы прошли в общий зал, где собралось половина жильцов. Молодежь сейчас гулял по городу, да и некоторые старики тоже, так что в зале находились в основном новенькие. Но стоит отметить, что выглядели они уже куда лучше. Волосы начали расти уже у всех. — Дмитрий, я видел отчеты и фотографии. Как вам удалось так быстро сотворить такое? — недоумевал Соловьев, оказавшись в зале. Его коллега сделал фотографии. Люди же тут, э, дети учились в зоне для детей, другие играли в приставку или смотрели телевизор. Один из. Помещение было большое, так что тут то, тут кучка людей, то там, ну и телевизоров 6 штук. Мебель здесь удобная. Диван, кресло, столы, есть большой такой шкаф с книгами. В доме милосердия живет 250 человек. И здесь находилось около полутора сотен жильцов. Так что было шумновато. Но все притихли, стоило нам прийти. «Тайны рода!» – улыбался я. «Ладно, ладно. Особые средства плюс еда насыщенной магией и особое магические растения. Но все это не для широкого применения, ибо очень ресурсозатратно. Все, что может подойти империи, Жигулев уже опубликовал. Наверное. Наверное? Я не знаю, что было украдено у моего рода. Пожалуй, плечами еще больше удивляет его». Затем Соловьев с помощниками поговорили с людьми, мол, как себя чувствуете и прочее. «Меня дочка заберет сразу, как я очищусь», — улыбалась одна худенькая бабушка. «Она уже приезжала и плакала от радости из-за того, что я иду на поправку». «Понятно. Думаю, да, вскоре вы сможете выехать», — согласился помощник Соловьева. Сам же Соловьев объяснил, что император есть план по оптимизации страны и мобилизации резервов. И первый этап этого плана – решение проблем, зараженных антропией людей. «Совсем забыл, Павел Александрович. У меня ведь есть слеза. Зелье, которое лучше и мощнее эссенции», – заявил я, и у того задергался глаз. «Но зачем сразу смотреть на меня так, будто хотят побить? Мы только закончили адаптацию рецепта». Не я виноват, это Костя, <с> черепаха. <с>